Глава 8. На другой день Захар, убирая комнату, нашёл на письменном столе маленькую перчатку. Долго разглядывал её, усмехнулся, потом подал Обломову. "Должно быть, Ильинская барышня запыла", сказал он. "Дьявол!" грянул Ильёй Ильич, вырывая у него перчатку из рук. "Врёшь! Какая Ильинская барышня? Это портниха приезжала из магазина рубашки примерять. Как ты смеешь выдумывать? Что за дьявол?" — Что я выдумываю? Он уж на хозяйской половине, говорят. — Что говорят? — спросил Обломов. — Да что? Слышишь, Ильинская барышня с девушкой была. — Боже мой! — с ужасом произнес Обломов. — А почему они знают Ильинскую барышню? — Ты же или Анисия разболтали? Вдруг Анисия высунулась до половины из дверей передней. — Как тебе не грех, Захар Трофимович, пустяки молоть? — Да. Не слушайте его бачка, сказала она. Никто и не говорил и не знает клястом Богом. Но, но, но, захрипел на неё Захар, замахиваясь локтем в грудь. То-то ж, что я уж себя тебя не спрашивают. Они все скрылось. Обломов погрозил обоими кулаками Захару, потом быстро отворил двери на хозяйскую половину. Агафья Матвеевна сидела на полу и перебирала рухлядь в старом сундуке. Около неё лежали груды тряпок, кваты, старых платьев, пуговиц и отрезков меха. Послушайте, ласковым усломнением заговорил Обломов. Мои люди болтают разный шдор. Вы вроде бы не верите им. «Я ничего не слыхала, сказала хозяйка. Что они болтают? Насчёт вчерашнего визита, продолжил Обломов. Они говорят, будто приезжала какая-то барышня. Что нам за дело? Кто к Жельцам ездит? сказала хозяйка. Да нет, вы, пожалуйста, не верьте, это совершенно клевета. Никакой барышни не было приезжала, просто портних, которые рубашки шьёт. Примерять приезжала. А вы где заказали рубашки? Кто вам шьёт? живо спросила хозяйка. Во французском магазине? Покажите, как принесут. У меня есть две девушки, так шьют, такую строчку делают, что никакой француженки не сделать. Я видела, они приносили показать, граф Омилинскому шьют. Никто так не сошьёт. Куда ваши? Вот это что на вас. Ну очень хорошо. Я припомню. Вы только ради бога не подумайте, что это была барышня, что за дело, кто к жильцу ходит. Хоть бы и барышня. Нет, нет, опровергал Обломов. Помните? Та барышня, про которую болтает Захар. Огромного роста, говорит басом. А это партнёх это чай слышали каким тоненьким голосом говорит. У ней чудесный голос. Пожалуйста, не думайте, Что нам за дело, говорила хозяйка, когда он уходил. Так не забудьте, когда понадобится рубашки шить, сказать мне. Мои знакомые такую строчку делают. Их зовут Езавет Николаевна и Марья Николаевна. Ну, хорошо, хорошо, не забуду. Только вы не подумайте, пожалуйста. И он ушёл, потом оделся и уехал к коллеге. Вратясь вечером домой,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 Хлеб был хорош в цене, и в марте или апреле вы получите деньги, если сами присмотрите за продажей. Теперь же денег наличных нет ни гроша. Что касается дороги через Верхлёво и моста, то не получая от вас долги время ответа, я уж решился с Адонцевым и Беловодовым проводить дорогу от себя на Нельке, так что Обломовка остаётся далеко в стороне. В заключение повторю просьбу пожаловать как можно скорее. Месяцев 3 можно привести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 Сколько четвертей хлеба снято у молочницы, сколько ссыпано в магазин, сколько назначено в продажу и тому подобные хозяйственные подробности. Денег ни гроша, 3 месяца приехать самому, разобрать дело крестьян, привести доход в известность, служить по выборам. Всё это в виде призраков обступило Обломова. Он ощутил себя будто в лесу ночью, когда в каждом кусте и дереве чудится разбойник, мертвец, зверь. Однако ж позор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 Она ждёт, как он пойдёт вперёд и дойдёт до той высоты, где протянет ей руку и поведёт за собой, покажет ей её путь. Да. Да. Ну, с чего начать? Он подумал, подумал, потом вдруг ударил себя по лбу и пошёл на хозяйскую половину. Ваш братец дома? спросил он хозяйку. Дома. Да спать легли. Так завтра попросите его ко мне, сказал Обломов.